Глава пятая. Ненавижу попсу. Вот, зараза, хмыкаю я и провожаю глазами лейтенанта Седых. Она гордо шагает по тротуару, не оглядываясь. Но ее напряженная спина выражает презрение и недовольство. Прислушиваюсь к себе. Злости нет, но чувство неудовлетворенности сидит глубоко внутри. Неужели из-за расставания с упрямой девчонкой? Да ну ерунда, качаю головой и завожу мотор. Такие, как это, меня совершенно не привлекают. Остаются только девица судьбе, которая раз за разом насталкивает на дороге. Телефон звонит как раз вовремя, смотрю на дисплей и морщусь. Алиса. Намеренно не беру трубку, но назойливая подруга не успокаивается. Да, что ты хотела? Я занят, недовольно рявкую на нее. Котик, а чем ты занят? Работаю. Правда? Где? У себя в кабинете. Но я сейчас приемный. Секретарший сказал, что ты на сегодня закончил. Вот засада. Со чуть сильнее, чем следовало бы, нажимая на педаль газа. Машина дергается вперед, соседняя красная нива визжит тормозами, а следом ее хозяин разряжается матом, опустив стекло. Да пошел ты, показываю мужику средний палец и газую. Котик, это ты мне? В голосе Алисы появляются плаксивые нотки. «Блин, и ты туда же!» «Что ты делаешь в моей приемной?» «У меня сегодня рекламные съемки нижнего белья были. Только закончились», — хихикает Алиса. «Я думала, ты заглянешь. Все говорят, что получились потрясающие фото». «Отлично. Завтра посмотрю. А от меня что ты хочешь?» «Намеренно грублю. Может, обидится и отвяжется. Хотя бы один вечер проведу спокойно». — Ты забыл? Мы сегодня идем на концерт. — Куда? — Черт! Действительно, сегодня сольное выступление Алекса Соло. В простонародье Сашки Солнцева. Моего приятеля. Алиса фанатеет по певцу. Вот только мне его концерты как кость в горе. Хотя сегодня юбилейный. Я обещал непременно быть и забыл. А все девица из полиции виновата. — Ладно, не нуй. Сейчас приеду за тобой. Во сколько концерт? Всем вечера. Котик, ты билеты не забыл? Смотрю на часы. День день и сплошное невезение. Новая встреча с седых напрочь отключила мозги. Я и ехал с билетами, которые забыл в офисе, но свернул не в ту сторону. Короче, сделаем так. Хотя, дай мне секретаршу. Слушаю шуршание в ухе, шепот. Дама карпалович Марина Евгеньевна, зайдите в мой кабинет, откройте ящик стола, возьмите билеты в Северхолл и отдайте их Алисе. Все поняла. Отлично. Трубочку передайте модели. Опять слушаю шуршание, шепот. Алиса, жди меня у входа с билетами в руках. Поняла, поняла. Что ты со мной как с идиоткой разговариваешь? Отключаюсь, разворачиваюсь и еду в обратную сторону. Проезжая через перекресток, где столкнулся с седых, Не знаю, зачем, но всматриваюсь в толпу. Девушки нигде не видно. Все ясно. Спустилась в метро. Какое-то сожаление появляется в груди, словно тоска по утрате. Забираю модельку и направляюсь в север-хол. Путь не близкий. Боюсь, на концерт опоздаем. Не видать мне тогда спокойной жизни, как своих ушей. С двух сторон набросится и загрызут. С тех пор, как Сашка стал Алексом Солом, он превратился в обидчивого придурка. У входа в зал нам суют в руки световые палки и плакаты. Мы, наконец, находим свои места и садимся. Алиса замирает от восторга. Еще бы. Алекс на сцене выглядит, как греческий бог. Весь закован в блестки и кожу. Дыбом и торчащие волосы блестят от смазки. Он терзает бедную гитару, воет в микрофон за огромным голосом, притопывает и кривляется. А за ним также кривляется его подтанцовка. Тоска, дает только. От скуки разглядывают толпу фанатов. Надо же, и у такого никудышного певца, как Сашка, есть свои поклонники. Девчонки хлопают, визжат, вскакивают с места, трясут плакатами и блестящими палками. Алиса сидит и раскачивается в такт музыке, Заглядываю в ее лицо. Глаза восторженно сияют. Пухлые губки делают букву О. Дышит она часто и поверхностно. Несколько песен терпеливо слушаю. Но терпение лопается, и я дергаю подружку за руку. Пошли отсюда. — Ты что? Куда? Алиса смотрит остановившимся взглядом зомби. Глаза пустые-пустые, и в них колышутся огоньки. — Алекс обидится. — Тише вы там! — шикают нам со всех сторон. Я стискиваю зубы и уплываю по сидению вниз. На медленной композиции чуть не засыпаю. — Нет, это невозможно слушать. Стряхиваюсь периодически и ворчу себе под нос. — Ничего ты не понимаешь. Толкает меня локтем в бок Алиса. — Больше не могу. Стою, но подруга дергает меня в кресло. — Алекс расстроится. Потерпи. Я терпел сколько мог. Почему он поет все хуже и хуже? — Тише. Фанаты услышат. — Да плевать. Они тебя растерзают на кусочки и по ветру развеют. А я еще добавлю. Скажу Алексу, чтобы не продлевал контракт с компанией твоего отца. Сашку, как он стал знаменитостью районного масштаба, стали активно приглашать сниматься в рекламе. Не устоял перед обаянием и красотой певца и мой батя. Уже три года портреты Алекса украшают витрины наших магазинов. Куда ни кинет взгляд, везде он. То улыбается, то грустит. На этом застранце даже самое убогое и нелепое шматье смотрится как драгоценный бренд. Но поет он отвратительно. Я еле сидел до конца концерта, периодически засыпая. Финальные аккорды встречал, аплодируя стоя. Но не потому, что проникся моментом, а от искренней радости, что могу наконец-то выйти на улицу. И тут фанаты бросаются к сцене с цветами и подарками. Охрана сдерживает порыв визгливых девчонок. Алиса тоже в какой-то момент исчезает. Ищу ее взглядом и обнаруживаю возле Алекса. А рядом с ней приглядываюсь. Даже шею вытягиваю от усердия. Ба, да это же лейтенант Седых. А она что здесь делает? От удивления забываю, где нахожусь. Расталкиваю фанатов, протискиваюсь к сцене. И вдруг со мной начинает происходить что-то странное. Я смотрю на Алекса а он кажется мне ангелом, спустившимся с Алим по нагрешную землю. Вижу сияние вокруг него, нимб над головой. И чудится мне он самым красивым мужиком на свете. Бросаюсь к сцене, яростно распихиваю девчонок и хватаю Алекса в объятия. Сзади свыше рев сотен возмущенных глоток. Охранники оттаскивают меня в сторону, кто-то бьет по голове, плечам, рукам. Открывается ранка на лбу, кровь затекает на глаз. «Тихо все!» — вопит Алекс. «Это мой лучший друг!» А у меня чуть слюна не капает от восторга. Взгляда не могу отвести от неземной красоты певца. Поворачиваюсь и сталкиваюсь с взглядом с лейтенантом Седых. Она стоит, выпучив глаза, и смотрит на меня, как на безумца. Потом поднимает руку и крутит пальцем у виска. «Нет, я не такой!» — кричу ей, никого вокруг не замечая. Но девушка уже бежит по ступенькам к выходу, а вокруг беснуется море поклонников. Только теряю седых из поля зрения, как прозреваю. Наваждение испаряется. Я растерянно смотрю на Сашку, на Алису, на людей вокруг и не понимаю, что я забыл в зале. — Макар, ты часом не перегрелся? — шепчет мне на ухо приятель. — Что это было? — Твоя музыка так и заворожила. Ворчу, проклиная себя за глупость.